Ганс накинул халат, подошел к отцу и поцеловал его в щеку. Они были одного роста и очень похожи. "Сядь, сынок. Я закурю, ты позволишь мне закурить в твоем храме здоровья?" "Категорически возражаю. Ты обещал мне не курить. Это будет предпоследняя сигарета или же первая в серии тех, которые мне предстоит докурить?" «Все зависит от нашего разговора. Я пришел извиниться перед тобой. Идиот Галис подсунул мне письмо, адресованное тебе. Я прочел его чисто автоматически, извини меня. Вот оно. Потому как вспыхнул Ганс, старик понял, что все это серьезно. Прочти, сынок, прочти при мне и скажи, что ты намерен делать. Ганс прочитал письмо, и лицо его сделалось счастливым, а от этого он стал совсем юным, никак не дашь 22. Я пошлю ей телеграмму, я ее люблю. Дорнброк докурил сигарету и, затушив окурок о подошву старого, подбитого третьей подошвой башмака, сунул его в спичечный коробок. Сынок, а ты помнишь время, когда я сидел в тюрьме? А тебя били за то, что ты сын нациста. Ты помнишь, как тебя били? Собиралось человек 10. Разве один на один смог бы кто-нибудь из них справиться с тобой? И били, нападая со спины. Помню, как сквозь папиросную бумагу, будто этого вообще не было. А я этого не забуду никогда. А ты помнишь, как меня унижал в тюрьме сынок вот этого я никогда не забуду кто бил тебя кто унижал меня кто посадил меня в тюрьму кто требовал для меня в Нюрнберге пожизненной каторги, сынок как это кто люди Дорнброк отрицательно покачал головой нет не люди это были евреи которые хотели уничтожить нас Я не смею навязывать тебе своих убеждений, папа, но мне кажется, что это все пережитки. Ты сам помогаешь Израилю. Это дело другого рода. Я буду им помогать до тех пор, пока нам это выгодно. Но Диган, вы же Дорнброк положил на колено сына свою левую руку. Суставы указательного пальца и мизинцы были переломаны и срослись криво. И поэтому кисть отца всегда вызывала в Гансе острую жалость. Это мне переломал каблуками Диган в тюрьме, когда я не мог защищаться. На лицо Ганса свело судорогой, он накрыл кисть отца своей ладонью и тихо сказал: "Ты никогда мне не говорил этого". Но ведь она дочь. Разве дочь виновата в преступлении отца? Дорнброк отрицательно покачал головой. "Нет", ответил он. "Она ни в чем не виновата. "Но послушай, сынок. Я знаю твою доброту. Ты унаследовал ее от матери, и это хорошо, человек должен быть добрым. Но я знаю твою твердость, Это ты взял у меня. Я не боюсь, что став мужем Суламифи, ты будешь рассказывать ей о нашем с тобой деле, а тебе пора начинать работать со мной. Кроме тебя, У меня нет никого. Когда за секреты дела боятся руководителей, это свидетельствует об их слабости или уязвимости в отправном звене. Нам с тобой ни того ни другого бояться не приходится. Она прелестная, я понимаю тебя, но она дочь своего племени, а ты сын своего народа. Не делай ее несчастной, Ганс, и не заставляй мне горя. Если, конечно, ты в силах выполнить эту мою просьбу. Мальчик, я тоже не люблю громких слов, но разве тебе не больно читать о том, как оккупанты из Америки насилуют немецких девушек? Разве не горько тебе видеть их танковые маневры на нашей земле? Разве ты не чувствуешь ответственности перед нацией? Ты, сын Дорнберга, Он поднялся и, сгорбившись медленно пошел к стеклянной двери. Он ждал, что Ганс окликнет его, но сын молчал. Тогда он обернулся и сказал: "Сынок, я не переживу этого. Диган решит, что мы таким коварным образом хотим получить долю Суламифи. Пощади меня, сынок, и не ломай жизнь этой девушки. Она девушка, Что же ты молчишь, Ганс? Не надо так молчать, мальчик. Если мне скажут, что ради твоей жизни нужна моя, я буду счастлив отдать мою глупую жизнь. Разве ты не убежден в этом? «А Разве ты не убежден в том, что я отдам свою жизнь за тебя, папа? Глухо сказал Ганс. Разве ты не убежден в этом? Домой в тот день Ганс не вернулся. Он провел ночь у какой-то рыжей старой проститутки возле вокзала, а наутро отправил телеграмму в Нью-Йорк. Телеграмма была короткой: "Спасибо тебе за все, Сула. Не прилетай". Ганс. Стац секретарю Министерства экономики Отто фон Нольмеру. Мой дорогой Отто, До меня дошли слухи, что ты отправляешь на этих днях группы инженеров в Гонконг, Токио, Тайбэй, Манилу и Пекин. Верно ли это? Если верно, то могу лишь поздравить тебя а заодно и себя, твоего старого друга. Это разумный шаг во всех отношениях. Зная твою занятость на новом посту, мы не приглашали тебя на последнее заседание наблюдательного совета. Я надеюсь, ты по-прежнему не считаешь себя обремененным этой должностью. А там у нас шла речь о серьезных интересах концерна на Востоке. Не счел ли бы ты возможным включить двух представителей от нас в состав этой делегации. Думаю, ты поддержишь это мое предложение. В случае, если делегация составлена из работников министерства, то тебе нетрудно будет принять на службу хотя бы временно тех людей, которых мы подберем для этой миссии. С лучшими пожеланиями, Фридрих Дорнброк, председатель наблюдательного совета. 19.06.1966 года. Начальнику Федеральной разведывательной службы, министру, директору Гелену. Дорогой генерал, Министерство экономики предложило мне отправить двух экспертов на восток в составе широкой и представительной делегации. О фон Нольмер из Министерства экономики примет наши кандидатуры. Одного человека я уже рекомендовал. Это Айсманд Вполне вероятно, что вам приходилось встречаться с ним по работе. Это надежный человек, обладающий широким диапазоном знаний. Хотел бы просить вас в неофициальном порядке выделить знающего специалиста по Востоку, который бы работал во время этой поездки с Айсманом. Думаю, что такой альянс принесет нам равную пользу. До сих пор сожалею, что в прошлую среду Вы не смогли быть у меня на дне рождения Ганса. Он по-прежнему относится к вам и вашей благородной работе с восхищением, как впрочем, и я. С наилучшими пожеланиями, ваш Фридрих Дорнброк, председатель наблюдательного совета. 14.06.1966 года. Айсман вытер в пот со лба. Рубашка прилипла к телу, и трусы тоже были совершенно мокрые. «Бауэр здесь был в самые холода, подумал он. Иначе бы он не говорил, что здесь сносная жара. А при моей мнительности все время кажется, что промукли брюки, и на них сзади выступило черное пятно. Слава богу, никто не знает о моей мнительности. На это меня можно было бы сто раз поймать. Так я боюсь показаться смешным. Если бы мне также научиться скрывать свой страх перед полетами, тогда я мог бы считать себя лучшим лицедеем в Германии. Скоро спросил Айсман. Если мы еще десять минут просидим в этой раскаленной машине, я сойду с ума. Представитель концерна по торговле с Азии Роберт Аусбург, глядя на мелькавшие мимо окон Кочууковый плантации ответил: "Я дрался у Ромеля. Там было почище. А я бывал на севере Норвегии", озлился Айсман, "Там льды. Что это за манера козырять привычками? Вы знали, что мы прилетим, и могли бы купить для нас машину с кондиционером? Об этом мне ничего не было известно. Я получил телеграмму, в которой говорилось, что вы прилетаете" Откуда мне знать, что вы не переносите жары. Там ничего не было о машине. Айсман переглянулся со своим помощником Вальтером, которого ему выделил Гэлен, и, пожав плечами, чуть тронул пальцем висок. Какой-то сумасшедший, подумал он. Или совершенно развратился вдали от родины? Еще бы, постоянное влияние англичан одни здешние фильмы чего стоят. Сплошная порнография и безответственной болтовня. У тебя все готово? спросил Айсман. Что именно? именно?» По По-прежнему не оборачиваясь, спросил Роберт. Я не вас. Вальтер, ты готов? Да, ответил Вальтер и положил обе руки на плоский черный чемодан, лежавший у него на коленях. Он страдал от жары особенно тяжело, потому что вынужден был сидеть в пиджаке. Под мышкой у него висел парабеллум. Сначала он попробовал затолкать его в задний карман брюк, но Айсман долго смеялся, посмотрев на Вальтера сзади. Ты сошёл с ума. Он у тебя припечатан сзади, как приговор суда. В чемоданчике, помимо диктофона, вмонтированного в ручку, было два шприца, несколько ампул с э, рибандотолом. лишающим человека воли на двадцать минут и папка с фотокопиями ряда документов, полученных в свое время Дорнброком от Гиммлера, в ту ночь, когда Рейхсфюрер готовился уйти в Азию и просматривал архивы своей восточной агентуры. Вот тот храм, сказал Роберт, кивнув головой на странное сооружение из стекла, дерева и бетона. Вы это хотели? Адвентисты седьмого дня. «Смешная архитектура, сказал Вальтер. Как универсальный магазин в Австралии. А можно подумать, что ты был в Австралии, сказал Айсман, болтун несчастный. Я видел фото. Ах, ты ещё видишь фото? удивился Айсман и попросил Роберта: "Скажите этой макаке, чтобы он приехал за нами через два часа. Он понимает по-немецки", сказал Роберт, кивнув головой на шофёра. Он со мной работает 8 лет. Шофер обернулся, его лицо сияло улыбкой, а узкие щелочки чёрных глаз были колючими. "Ничего", сказал он. "Белые ведь верят в то, что их прародителями были обезьяны. Так что мне это даже приятно. Я себя чувствую вашим папой". Когда машина отъехала, Айсман сказал Вальтеру: "Какой болван, идиот несчастный". Не мог предупредить, что эта обезьяна знает наш язык. Говорят, у него мать полька. У кого? У этого желтого? Да нет, у Аусбурга. Ничего, пусть работает, плевать. Пока пусть работает. Он тут крепко вжился. А верно, что его мать полька? Я слышал. то-то я сразу почувствовал к нему неприязнь. Ладно. Сейчас нам важен здешний макака. Он важнее всего для нас. Ты готов? Готов, черт возьми. А что ты такой раздражительный? Надень мой пиджак, станешь раздражительным. Айсман достал платок и снова вытер лицо и шею. "Ничего", сказал он. "Если все пройдет так, как мы задумали, вернемся в отель и влезем до ночи в холодную ванну". Вальтер толкнул ногой дверь храма. Она, казалось ему, с трудом должна была открыться, потому что была массивной, десонировавшей со всем зданием, но открылась легко, была на пневматике. Поэтому Вальтер чуть не упал руками вперед. Он по инерции пробежал несколько шагов и остановился в пустом, прохладном, полутёмном зале. Темно здесь было от того, что вокруг храма росли пальмы и кустарники, преграждавшие путь солнечным лучам. Айсман сказал: "Плохая примета спотыкаться". А Зальчик ничего себе. Тут бы столы для пинг-понга поставить, а не скамейки. Дурачат несчастных макак. Этой красотой никого нет. А вон дверь. Узнаем его домашний адрес. «Хотя раньше все они жили возле своих кирх, как в автомобильном сервисе. Родился кто или помер, а он тут как тут. Ненавижу церковных крыс. Терпеть не могу. Он постучал в дверь, которая была врезана в сплошную панель стены за кафедрой и электророялем. "Да", ответил молодой голос по-английски. «войдите». В маленьком кабинете, стол и два стула, сидел паренек в строгом синем костюме. Увидев европейцев, он поднялся и сказал: "Прошу вас, джентльмены". "По-немецки", сказал Айсман, "Говорите по-немецки. Мы не понимаем вас". Парень со развел развёл руками. "Джуши", сказал Айсман, "Отец Джуши?" Где он? Дзюши? Настоятель парень снял телефонную трубку и набрал номер. Отец Дзюши сейчас дома. Он принял их в садике. Его дом был окружен со всех сторон пальмами, а в садике был бассейн с голубой водой. Я слушаю вас, господа. Айсман, выдержав паузу, сказал слова пароля, старого еще времен Гитлера. Никогда не думал, что путь из Европы в Азию так утомителен. "Да", ответил Дзюши, "резкая переменная температура сказывается на организме". Айсман и Вальтер переглянулись. Старик говорил совсем не то, что должен был сказать. Его отзыв был, зато азиатское гостеприимство поможет вам быстро прийти в себя. Нет, сказал Айсман, — Я говорю, никогда не думал, что путь из Европы в Азию так утомителен. Садитесь, прошу вас. Вы должны ответить. Джуши перебил Айсмана. Я отвечаю так, как мне представляется нужным отвечать. Азиатское гостеприимство выражается в том, где принимают гостя на палящем солнце или в тени возле воды. "Спасибо", сказал Айсман, и снова вытер лицо платком, который стал мокрым. "А куда садиться? На циновке. Это удобно". Айсман неловко опустился на бамбуковую циновку и вытянул ноги. Джуши заметил: "Это высшее уважение к хозяину". вытягивать ноги, вы обязаны подломить их под себя. Так просто. Посмотрите, как это я делаю. У меня ранена нога, ответил Айсман. Колено пробито. Он, Айсман, кивнул головой на Вальтера. "сядет, как у вас положено, а меня уж вы простите, пожалуйста. Снимайте пиджак", предложил Джуши. "Вам жарко". "Ничего". ответил Вальтер: "Я люблю тепло. Да не надо меня обманывать. Снимайте пиджак, снимайте. Ваше оружие меня не пугает. Мне всегда интересно смотреть на вооруженных людей. Это помогает мне ощущать себя сильнее собеседника. Ведь сила духа значительно сильнее силы материальной, разве не так?" "Возможно", согласился Айсман. — "Нас здесь никто не слышит, никто", ответил Джуши. Кроме вашего чемоданчика. Ладно. Я рад, что вы ничего не забыли. Вас не очень удивил наш визит? В определенной мере удивил. Прошло 20 лет, и на тебе как снег на голову, да? Меня удивило не это. Меня больше удивила ваша неподготовленность к встрече со мной. А осьмну эта конкретность. в чем вы видите нашу неподготовленность? Ну хотя бы в том, что вы начали искать меня в храме. Следовательно, вы не представляете государственные службы. В противном случае люди из вашей миссии заранее установили бы, когда я занят в храме. Вы правы. Мы не представляем государственную службу. Мы представляем интересы одного из наших промышленных объединений. Понимаю. Какие у вас вопросы? Сначала хотелось бы услышать подтверждение вашего согласия помогать нам и впредь. Я теперь не занимаюсь мирскими делами. Меня волнует дух человеческий, а не сила. Стоит ли предъявлять ваши расписки в получении денег у Шелленберга и несколько рапортов в РСХА? Зачем? Я помню. Надеюсь, вы Не решитесь шантажировать меня? Конечно, мы не собираемся предпринимать необдуманных шагов. Нам нужна ваша помощь и консультация всего лишь. Я к вашим услугам. Нас интересует, где сейчас люди из вашей резидентуры? О, кто знает. Столько лет прошло. Здесь вы остались один? Да. И поменяли евангелическую церковь на Адвентизм. Джуши улыбнулся. Об этом не так уж трудно догадаться. Вы поменяли ориентацию? Адвенты, как мне известно, ориентируются не на европейские центры религиозной мысли. Вы правы. Я несколько раз бывал на западном побережье штатов. Следует понимать так, что теперь вы склонны помогать своим новым сторонникам по вере. Вы неверно формулируете вопрос. Прошу простить, я не имею чести знать ваше имя. Айсман. Вас вербовали люди из того отдела, где я работал. Одна из ошибок ваших коллег заключалась в том, что они работали с минимальным прицелом в будущее. Вас губила мелкотравчатость. Я понимаю, как вам было трудно. Вы должны были следовать указаниям сверху. А я пришел к иному выводу, осмыслив свою прошлую жизнь. Я пришел к выводу несколько парадоксальному. Следует думать о человеческой общности, о том, чтобы сплотить народы в единую семью, верную идеям Бога, но не о том, чтобы передвинуть границы или аннексировать территории. Ну, это интересная идея. И идти к ней можно тремя путями. Во-первых, по линии создания мощного производства надмирного по своей сути, во-вторых, по линии религии надмирной по своей идее, и наконец, по линии создания партии, которая бы учитывала интересы и промышленности, и религии. Джуши с интересом посмотрел на Айсмана, который в это время думал, как эту свою тираду стереть с пленки диктофона. Он сказал больше, чем мог сказать, не для Джуши, но для своих берлинских руководителей, которые будут безусловно самым тщательным образом изучать запись. В том, что вы сказали много разумного, и я думаю, ничего не изменится в общей схеме, если мы Выведем вперед религию и позволим ей главенствовать в осуществлении идей промышленности и той партии, которая помогает промышленности совершенствовать род людской в сфере производства. Дух же следует отдать религии, она организовывает разум, вернее, партий. Если я соглашусь на ваши изменения в моей схеме, будет ли это означать, что вы готовы помочь нам кое в чем? В чем именно? Религия приучает к точности. Как разведчик в прошлом, сказал Айсман. Вы понимаете, что я не могу ставить вопрос, не имея вашего согласия на продолжение сотрудничества. Мы с вами запутаемся во взаимном недоверии. У меня нет времени путаться во взаимном недоверии, господин Дзюши. Если я не получу ответа, мне придется предпринять определенные шаги, которые вынудят вас довериться мне. Если вы решите скомпрометировать меня прошлым, вы проиграете. Выброшенный за борт общественной жизни пастырь адвентов, оказавшийся резидентом разведки Гиммлера, никогда и никому не сможет помочь в будущем. Это может огорчить ваших руководителей. Меня же это мало заденет. Я пришел к вере в идею, и я не боюсь будущего. Я бы советовал вам передать мое предложение вашему руководителю. Если он согласится посвятить меня в суть вашей задачи, я с радостью продолжу беседу с вами в удобное для вас время, кроме, конечно, тех часов, когда я занят в храме. Хорошо. сказал Айсман. "Я подумаю. Ваше предложение разумно. Нельзя ли попросить кого-нибудь принести воды?" "Сейчас я принесу воды. У меня лишь чистая холодная вода. Вы, вероятно, хотели бы выпить оранжада или колы, это не обязательно, просто холодной воды". "Хорошо. Джуши поднялся и шагнул к дому, но Айсман вскочил и с неожиданной для него ловкостью, ударил старика сложенными щепоткой пальцами в поддых. Старик молча повалился на циновку. "Укол", сказал Айсман Вальтеру. "Дома никого, иначе бы он позвонил в колокольчик". Через пять минут после укола Близко заглядывая в глаза лежащего на циновке старика, Айсман спросил: "Именем Бога, ответьте мне, отец Джуши, кому вы сейчас хотели звонить, когда пошли за водой?" "Мистеру Лиму", ответил Джуши, глядя в лицо Айсману громадными глазами, расширившимися совсем без зрачков, очень блестящими. "Мистеру Лиму. Он очень умный, сильный и добрый человек". Вы готовы выполнять все его поручения? Да. Господин Джуши, вы понимаете, что говорите мне запретное? Понимаю. Вы это делаете, потому что верите мне, да? Да. Где ваша резидентура? Я ее передал мистеру Лиму. В 52 году он принял от меня тех, кого я смог найти. Он знал, что вы были нашим другом? Да. Мистер Лим сам попросил вас поменять Веру? Да. По его поручению вы ездили на западное побережье штатов? Да. Там есть ваши люди? Да. Кто они? Их много. Где списки людей? В сейфе мистера Лима. Какие имена вы можете назвать по памяти? Настоятель нашей общины вдались Отец Хуа Сю? Настоятель общины в Лос-Анджелесе, отец Хосе Косиендис, у вас есть каналы связи? Нет, только личные контакты. Чем занимается мистер Лим? Вы не знаете мистер Лима? Лицо старика стало на какое то мгновение безумным, и он засмеялся. Айсман успел поразиться тому, какие у него белые, красивые зубы у этого древнего старика. Мистер Лим... Хозяин банковской корпорации China Banking Corporation. Он владелец здешних верфей, и ему принадлежит пакет акций концерна по рыболовству в Маниле. Вы давно знаете его? Да, мы с ним встречались в Пекине, когда в 45-м году. Он тогда был офицером. С ним у вас есть канал связи? Да. Называйте, пожалуйста, пароль и отзыв. У нас цифровая связь. Объявление в газете. Нужно обратиться в газету Daily News и поместить следующее объявление. Мистер Лим включил приемник, стоявший у него на столе, и сказал: "Я ждал вас". И напрасно вы довели до самоубийства старика. Да-да, он утопился в своем бассейне. Зря вы это сделали неэкономно поступаете с нужными людьми воспитание, перевоспитание, убеждение, а вы омерзительными методами, словно нацисты. Ну ладно. О прошлом скорбят лишь крысы. Так вот, Дорнброк меня интересует в такой же мере, как и я его. Не в такой же мере, мистер Лим. сказал Айсман. Мы вас интересуем в большей мере, потому что Джуши нам кое-что сказал о западном побережье. Ну, что ж. Тогда наша полиция сейчас же арестует вас за убийство Джуши и за то, что вы пользовались средствами, лишающими человека воли. Вы в Азии здесь я сомну вас. Вы, видимо, не успели посоветоваться с Дорнброком после того, как разработали джуши. Не заигрывайтесь. Я готов принять здесь Бауэра. Айсман и Вальтер переглянулись. Они много раз уговаривались не переглядываться во время работы, но что-то мешало им выполнять этот уговор. А еще лучше сына Дорнброка. Он ведь теперь заместитель председателя наблюдательного совета. Он наследник всего дела всех семи миллиардов. Я приму условия Дорнброка. Я понимаю, что он хочет. Наши стремления совпадают. С вами я говорить больше не могу, поскольку у меня встреча с послом Кореи. О вашем решении уведомите меня завтра в это же время. Можете воспользоваться моим телетайпом. Ваша Роберт пользуется телетайпом англичан, а этого в данном случае делать не стоит. Концерн «Лима», крупнейший в Гонконге и Юго-Восточной Азии, начал переговоры с представителями концерна «Дорнброка» о подписании контракта на сумму в 25 миллионов долларов, сообщила через два дня Daily News, одна из самых влиятельных здешних газет. Шифрограмма, отправленная кодом концерна гласила: "Господин председатель имеет честь пригласить господина президента банковской компании National Bank на трёхдневную прогулку по Средиземному морю на яхте Северный ветер. Господин президент обяжет своим посещением господина председателя, заранее уверенного в том, что его предложение будет рассмотрено в самое ближайшее время". Этот код Дорнброк применял в крайнем случае, когда он хотел быть понятым и службой безопасности США, и самим Дигоном. Для Дигона здесь было лишь одно слово неизвестное дешифровальщиком «Форте Миде». Примечание: «Форт Миде, центр NSA, Управление национальной безопасности США. Слово его Его предложение будет рассмотрено, которое было отнюдь необязательным с точки зрения общепринятого протокола, означало сигнал тревоги, причем в высшей мере серьёзный. Диган дважды поговорил со своими юристами, отдал все необходимые распоряжения, посоветовался с врачами и вылетел на своем Боинге в Европу. На яхте, когда они остались вдвоем, Дорнброк выложил на стол фотокопии материалов, обработанных Гонконгским филиалом ЦРУ, о том, что компании, контролируемые Дигоном, засечены на поставках Пекину стратегического оборудования. Этот провал мог обернуться скандалом. Вы обещали, что эта операция пойдет через вас, через ваших шведских друзей. сказал Дигон, трижды просмотрев материалы. Вы меня поставили в крайне затруднительное положение. Это вина ваших сотрудников, которые болтают как бабы. Вы сможете как-то пригасить это дело через Далиса? Он залогичен по отношению к красным, но это не Москва, а Пекин. Безразлично. Он считает, что весь спор между Москвой и Пекином это далекий стратегический план красных, чтобы усыпить нашу бдительность. Да он никогда толком не занимался марксизмом. Ему трудно понять существо разногласий между Кремлем и Пекином. «Ну, вы правы. Что вы можете предложить? спросил Диган, на карту поставлена моя Майрипроце. Дорнброк закрыл глаза. И сдержался. Ему хотелось сейчас рассмеяться. Дигон заглотал крючок. Дорнброк давно готовил этот удар. Он сейчас проверял Дигона, Тот на какое-то мгновение показал свою озабоченность, более того, испуг, и Дорнброк сделал вывод, что Диган никак не консультировал свои торговые операции ни с государственным департаментом, ни с ЦРУ, которые могли бы санкционировать его торговлю с Китаем в плане общего зандажа выгодного правительству. Дорнброк сейчас получил еще одно подтверждение своему давнишнему убеждению, что Диган во всех своих операциях преследует лишь собственные выгоды, а никак не выгоды Америки. Главное, что Диган теперь у него в руках. Он теперь пойдет за ним, за Дорнброком, а Дорнброк Во всей азиатской комбинации преследует не свои корыстные выгоды концерна, но будущее германской нации, которая должна быть нацией со своим сверхмощным оружием. Для этого он готов пожертвовать сотнями миллионов марок. Надо уметь терять. Только такой человек, который умеет легко терять, может в конце концов найти Айсман дожидался вызова в соседней каюте. Она была обшита голубым атласом. По разводам на перегонке бегали острые зеленые зайчики. По морю шли мелкие, быстрые, пожирающие друг друга волны. Когда его пригласил Дорнброк, гиган шпился своими цепкими выпуклыми глазами в Айсмана и быстро оценивающе оглядел его фигуру, лицо, костюм. Айсман отметил даже, что американец успел обратить внимание на его хромоту, хотя когда он стоял, хромота не была заметной. "Доложите план возможных мероприятий", Айсман», — сказал Дорнброк. "Подробно, как вы докладывали мне. Этот господин не просто мой друг. Этот господин помогает делать общее дело, так что предельная откровенность предельная. Айсман ожидал, что Дорнброк пригласит его сесть, но председатель этого делать не стал, углубившись в просмотр бумаг. Есть по крайней мере три надежных варианта. Первый. В наших возможностях сделать в филиале Цейру на Дэшаочжоу маленький пожар. Это наши люди в Гонконге могут гарантировать материалы. Диган ткнул пальцами в папку, лежавшую на столе. Уже могли уйти в Штаты. Айсман отрицательно покачал головой. Я прилетел оттуда вчера. До понедельника не уйдут. Сегодня уикенд. Так, дальше. Можно провести операцию запутывания, то есть мы постараемся поставить вашим парням в Гонконге и Сингапуре парочку противоречивых материалов, которые опровергали бы эти компрометирующие вас. Уже лучше. Еще что? Устранить тех ваших сотрудников, которые открывают тайны врагам. ЦРУ мне не враг. Я понимаю. Но ведь они говорили об этом не ЦРУ. Ваша разведка лишь перехватила эти разговоры. Нет-нет, сказал Диган, не годится. "Кому нужна кровь в нашем деле? Какой вариант вы утвердите?" спросил Айсман. "Какой из первых двух? Второй это лучше. Но этот вариант тоже не вегетарианский", заметил Айсман. "Здесь нам придется тоже несколько пошуметь? Не понимаю", сказал Диган. "Это не наше дело, Айсмон." Заметил, тон звучали убедительно и очень искренне. Беседа была записана на пленку и снята двумя микрокинокамерами. Синхронность звука и текста была очевидной. Диган дал санкцию на акт, направленный против его страны, против центрального разведывательного управления. Сегодня Диган будет ознакомлен с этими материалами. тут надо бить в открытую. от него потребуют решения либо он во всем идет с Дорнбруком либо его сегодняшние беседы направленные против его правительства и его предложения, которые караются по федеральному закону, будут переданы в Вашингтон, и тогда ему придется тяжко. Конкуренты утопят его. Стоит лишь Дорнбруку начать бой? Надо загнать его в угол. проиграть с ним партию подобную той, которую Гейдрих некогда играл с ним самим, дело есть дело. Тут нельзя церемониться. Карты на стол. Решение должно быть принято сразу же. Диган не готов к таким методам, он сломается. Он станет человеком Дорнброка. Таким образом, в нужный момент и в определенный час сработают такие механизмы, которые приведут в действие людей в Сенате и Конгрессе, заинтересованных в Дигене и сделает это Дигон во имя Германии, которую представляет Дорнброк. Он не сможет этого не сделать, ибо он попался. Они же, прагматики эти американцы. Дорнбрук всегда видел в этом их главный недостаток. У них вместо бога бизнес, а у него бизнес во имя бога, которым для него стало будущее нации. Кто этот парень? спросил Диган, поднимаясь. Скрытые в фальшивых иллюминаторах шли за ним следом. Он производит впечатление делового человека. Верно, ответил Дорнброк, глядя на Дигона с улыбкой. Он прошел хорошую школу у Гиммлера». Ну что, думал он, рассматривая в упор Диггена. Теперь понял? И теперь ты еще ничего не понял. Только один я понимаю главное: когда на полигонах Азии мы отработаем оружие мести из твоего урана, твоей стали и твоих денег, мы немцы станем хозяевами положения, потому что миллиарды азиатов будут выполнять нашу волю, одетую в броню, оружие возмездия нашего оружия. День, вечер и ночь режиссера Люса. Люс купил бутылку виски в самолете. здесь это было значительно дешевле, чем на земле, без пошлины. Американцы, летевшие в Сайгон и Сингапур, покупали по 10-15 блоков сигарет. Стёрдысы были в длинных малазийских юбках, громадноглазые, с тонкими руками, которые люссу казались шеями черных лебедей. Так грациозны были их движения, и так они дисгармонировали с резкими и сильными кистями коротко стриженных парней в военных куртках, которые протягивали девушкам деньги. Люс раскупорил валентайн и сделал два больших глотка из горлышка. Также пил Ганс. Вспомнил он: значит, прирежут меня или траванут, как бедного Дорнброка. И у него так же тряслись тогда руки, только у меня дрожь мельче, чем у него, как озноб. А у него руки дрожали в те моменты, когда он после глотка смотрел на меня и ждал ответа. А я думал, что он несет бред. Миллиардерским сынкам можно нести бред. Мне надо молчать, чтобы иметь возможность выразить свои мысли в фильме, не пугая заранее продюсера. А им можно говорить все, что заблагорассудится этим сынкам. Вот как можно обмануться, бог мой, а? Больше всех в его гибели виноват я, выходит так. Только у него тряслись руки, потому что он впервые решил стать гражданином, а у меня руки трясутся, потому что я и сейчас не могу стать мужчиной. Какой там гражданин? Мразь, настоящая мразь. Облака под самолетом громоздились огромными снежными скалами, Они были пробиты насквозь сильными сине-красными лучами заходящего солнца. Здесь в Азии они были какие-то особые эти облака. В Европе они были плоские, а здесь громоздились, словно повторяя своей невесомостью грозные контуры Гималаев. Но все таки нора напутала в главном, подумал Люс, сделав еще один глоток. Она смешала доброту с безволием. Она решила, что я безвольная тряпка и сказала мне: что я женился на ней из-за ее наследства, и этим она угробила наш альянс, именуемый католическим браком. Это значит, я жил 10 лет с человеком, который не верил мне ни на йоту. Хотя Пауло прав, все от комплекса. Наследство папы-генерала. Мы получили от него в подарок Volkswagen, прошедший 42.000. Ну, конечно, я женился на этом «Фольксвагене», на ком же ещё? Мы не можем разойтись, потому что у нас дети. Но я ведь плохой отец, по твоим словам. А ты отменная мать. Кому нужны твои фильмы, кому? Все верно, никому. Дерьмо, а не фильмы. А вот этот может получиться, потому что продюсеры под него не дали ни копейки. А тебе, моя радость, придется пойти поработать в офис. Триста сорок марок в месяц. за культурные манеры и благопристойную внешность. Если человеку говорит десять лет, что он свинья, он в это уверует, так кажется в пословице. Но я пока еще капельку верю в то, что остаюсь человеком. Он купил билет из Берлина с десятичасовой остановкой в Венеции. Там он сразу же поехал по главному каналу, сошёл на Санта-Лючия, не доезжая остановки до площади Святого Марка, чтобы еще раз, второй раз в жизни пройти по махоньким улочкам мимо Гритти, выпить чего нибудь крепкого в павильоне на набережной, который всегда пустует, несмотря на рекламу и рисунки с обещанием самых дешевых блюд англичанам, английских, и янки, американских. Этот несчастный павильон всегда пустует, потому что Хемингуэй обычно пил в соседнем Гарри». Там, постояв на площади, Люс мучительно вспоминал название римского фонтана, куда надо бросить одну монету, чтобы вернуться в вечный город, две, чтобы жениться на любимой, а три монетки надо кидать тому, кто хочет развестись. Почему я уперся в этот проклятый фонтан? подумал тогда Люс. А, ясно, просто здесь на Святом Марке нет фонтана, а моя мещанская натура вопиет против этого. Такая громадная площадь и без фонтана, а поставь на ней фонтан, все бы рассыпалось к чертовой матери. Гармония разрушается одним штрихом, раз и навсегда. Он сел на пороходе, который отходил на остров Киприане, и поехал к жене и детям. Он ехал лишь для того, чтобы сказать Нори о разводе и оговорить все формальности. Разговор на Киприане был долгим. Хотя Люс уверял себя, что он едет к ней на пять минут и на час к детям. Если ты приехал только для того, чтобы сказать мне о разводе, "Побледнела, сказала Нора, — тогда тебе незачем видеться с детьми. Они все понимают. Это садизм по отношению к ребятам. Я к этому привыкла, но я не думала, что ты можешь быть таким жестоким и по отношению к детям. Хорошо бы взять с собой камеру, думал он о постороннем, чтобы не взорваться и не нагрубить, слушая вздор, который несла Нора, хотя лишний груз, багаж стоит чертовски дорого." А сколько потребуется пленки? Оставить в номере нельзя, засветят. Нет, надо надеяться на блокнот, диктофон, а главное на память. Но какая же сволочь, этот кархлен. Как он трусливо убежал от меня. Есть фанатики ультра, правые и левые, а этот фанатичный центрист во всем и всегда с властью, с любой, но с властью Когда я приехала от дедушки, ты развлекался у проституток. Да, да, да, у проституток в Мюнхене. Мне сказал об этом Лисхен. Она что, держала свечку? Берг прав. Искусство сейчас на распутье. Нацистам выгодно такое искусство, герои которого поют старые германские песни и ходят в народных костюмах, посмешище всему миру. Это же не ансамбль танца, а народ. То, что позволительно ансамблю, непозволительно стране. Они хотят таким образом сохранить традиции. А какие у нас традиции? От Фридриха Великого к Бисмарку, а потом через Кайзера к Гитлеру. Сохранить традиции делая этнографов. Прогресс тем и замечателен, что разрушает традиции, утверждая себя в новом. Керосиновая лампа, нежная традиция ушедшего века. Мне ты все время твердишь: экономия, экономия, экономия во имя моей работы, а сам кидаешь деньги на ветер со своими друзьями и шлюхами, которые тебя предают на каждом углу. В Берлине тысяч углов. На каком именно? Что она несет? Кто тебе это сказал? Мои друзья, а мои враги? закричал он: "Рассказывали мне сто раз о том, как ты утешаешься от моего садизма со своим доктором. Мой садизм это когда я не сплю с тобой, а я во время работы становлюсь симптоментом, ясно тебе? Ничего, пусть помолчит минуту, а то у меня голова начала кружиться от ее слов и сердце жмет. Так можно довести до инфаркта. А может она психически больна?" А слово Бог молчит. Почему я думал о традициях? Ах, да, Берг. Старики хотят, чтобы мы делали такие же фильмы, как те, которыми они умилялись в немом кино. Пусть тогда ездят на лошадях, а не на машинах. Все наши лавочники боятся лезть в технику. Они в ней ни черта не понимают, потому что неграмотны. А в кино лезут все. Это же так легко делать кинематограф. Старому лавочнику не интересно читать книгу о молодом физике. Ему непонятен мир этого нового человека. Ему хочется читать о себе самом, чтобы все было ясно и просто. Порог наказан, добродетель капельку пострадав. Восторжествовала. Детишки, подражайте добродетели, видите, зло отвратительно. Вот так они и цепляются за штанину прогресса, и выходит, что нога техники шагнула чёрт куда, а нога духа в болоте, потому что за неё уцепились старые лавочники. Им бы о своих детях подумать, но они не могут, честолюбие не позволяет. Но глупая молодость, что она в жизни, так и подталкивает своих детей к бунтам. Вот чёрт теперь сердце зажало. А это она снова о том, что я развратное животное. Но зачем же ты тогда живешь со мной? Разве можно жить с развратным животным? Ты ведь такой гордый человек. Какой же ты негодяй. Разве бы я жила с тобой, если б не дети. Если я сделаю этот фильм, я принесу больше пользы детям, чем когда она возит их на пляже. Это заставит их определить позицию в жизни. С кем они? Детям не будет стыдно за меня. Это ужасно, когда детям стыдно за родителей. Сын Франца смеется над отцом в открытую. Наш лакей пишет очередной трактат о пользе виселиц в борьбе с коммунизмом. Так и говорит, но при этом покупает машины и девок на деньги отца, и ни во что не верит. И о стране говорит: "Загаженная конюшня. Я бы застрелил такого сына". А франц только смущенно улыбается и продолжает писать свои лакейские трактаты. "Хватит, Нора, Это нечестно. Я ведь не устраиваю слежку за тобой. А мог бы. И я всё знаю про этот самый порошок в нашей спальне. Хватит!" Потом были слезы, она говорила, что надо забыть все гадости и глупости прошлого, а он повторял только одну фразу: "Нора, всё кончено". В тайне, сейчас в самолете, он признался себе в этом. Он надеялся, что все еще может наладиться, но он повторял свое "Нора, все кончено", потому что он и верил, и не верил ее обещаниям начать все наново без идиотских сцен. Она снова начала плакать, а потом зло прищурившись сказала ему: "Ты женился на мне из-за наследства". Вот тогда он повернулся и вышел. Она закричала вдогонку: "Люс, координант, фред, вернись, иначе будет плохо, вернись". Раньше это действовало. Сумасшедшая баба повесится в туалете, и он возвращался. Сейчас Перепрыгивая через три ступеньки, он бежал вниз, словно за ним гнались, и в ушах звучало: "Ты женился на мне из-за наследства, а когда я сказала тебе, что отец ничего мне не оставил, ты пришел с разводом". Руки перестали дрожать. Тело стало тепло, а ноги сделались горячими. Все те шесть часов, что он добирался до Римского аэропорта и ждал самолёт, пальцы ног были ледяными, бесчувственными. Только сейчас, когда самолет перевалил Гималаи, и он крепко выпил многочасовое ощущение холода оставило Люса. Из моих восьми картин, подумал он, снова прикладываясь к бутылке, Пять я сработал для того, чтобы Нора не чувствовала разницы между домом ее родителей и моим домом. Я смущался своей бедности и старался выполнить ее желания еще до того, как она их загадывала. Она забыла, что ее папа получал ежемесячно деньги от армии, а мне надо было каждый раз срывать с себя кожу и прикасаться обнаженными нервами к току высокой частоты. Только тогда срабатывает искусство. Я шел на компромисс с собой ради нее. Я прикасался к току, и мне было больно, но я вместо правды делал сладкий суррогат, чтобы она с детьми ездила к морю. Я продал себя раз пять. А ведь я держал в руках правду. Все, хватит. Горе не беспредельно, только счастье не имеет пределов. Ну что же, Грустно улыбнулся люс назову эту если получится просто 4 без половины я никогда не работал с авторами господи никогда мне не было так пусто как сейчас раньше я думал не о себе а о том что будет с Норой и детьми если меня не станет почему я должен всегда думать об этом Нет, Люс, эту картину ты будешь делать, не думая о том, что будет с ними. Ты будешь делать ее только для того, чтобы подраться насмерть с теми наций, которые вновь хотят править страной. Предать себя можно не только в голоде, под пыткой, но и в любви. А это самое страшное предательство, потому что здесь все зависит от самого себя, Люс. Или Нельс. Какая разница, что я Один такой на свете. В день своего приезда Л посетил директора античного музея Ваггера и остановился у него на ночь. Ваггер эмигрировал из Германии в 1933 году. По убеждениям близок к левому крылу социал-демократии, постоянно переписывается с прокурором Бергом, Наутро вместе с Джейн Востборн работающий в музее в качестве реставратора, жена начальника отдела американской контрразведки в консульстве, англичанка, рождена в Лондоне в 1935 году, в Штатах жить отказалась. Ваггер и Л посетили редакции газет, освещавших переговоры и визит в Гонконг и Сингапур господина Д. После этого они отправились в кабаре, где выступал мюзикл Шинагава и опросили всех, кто знал об отношениях Иси и Д. Ряд проведенных мероприятий по прослушиванию дает все возможности предполагать выход L на узловые многое объясняющие моменты, связанные с визитом Д в кантон и Синдзянь. Предполагается, во-первых, В этом месте глава концерна China Banking Corporation мистер Лим отложил документ, напечатанный на тоненькой голубоватой рисовой бумаге. На такой бумаге в двух экземплярах печатались совершенно секретные материалы концерна. Один экземпляр уничтожался сразу же после того, как его просматривал мистер Лим, а второй с нарочным переправляли на материк. Что вы собираетесь сделать, Во-первых, меня не интересует, сказал Лим помощнику по вопросам общей стратегии. Это прерогатива службы безопасности. Но то, что он ходит вокруг узловых вопросов, конечно, не может нас очень-то уж радовать. Подумайте, как поступить. Я в этих делах не советчик. Помощник по вопросам общей стратегии вызвал шефа службы безопасности концерна и раздраженно сказал: "Мистер Лао, пожалуйста, не просите меня впредь знакомить босса с вашими материалами. В конце концов, это ваша прерогатива безопасность концерна. Если вы считаете необходимым поставить в известность мистера Лима о чем то своем, запишитесь к нему на прием. В этом я смогу оказать вам содействие". Лао ехал в своём громадном Dodge и мысленно чертыхался, разглядывая затылок шофера. Затылок был коротко подстрижен, и на нем ясно видны темно коричневые родимые пятна. Пятна были странной формы. Если смотреть на них сощурившись, они напоминали контуры Латинской Америки.